Финансовая независимость До 1940 года пенсионных выплат в США вообще не существовало. Старики жили на свои сбережения и пользовались помощью от взрослых детей. Первые пенсии мало что изменили в этом раскладе. Вряд ли существенным добавлением к семейному бюджету можно было считать 41 доллар в месяц. Однако темпы роста выплат пенсионерам из государственного бюджета и частных страховых агентств шли с таким неизменным ускорением, что довольно быстро именно эта старшая возрастная группа вышла в число хорошо обеспеченных. Но, конечно, тут не следует забывать о средней температуре по больнице. Старики старикам рознь. Например, у 5% накопления в банке на каждого составляют более полумиллиона 655 тысяч долларов, а у остальных в среднем накоплено по 90 тысяч. Но все равно в это трудно поверить. Как это пенсионеры обеспечены лучше работающих? Но вот передо мной статистический справочник. Из него яствует, что доля бедных среди всего населения составляет 14,5%, а среди стариков только 11,7%, почти на 3% меньше. За одно только десятилетие вдвое выросло число пенсионеров с доходом 50 тысяч и больше долларов в год. Разумеется, такое внимание американской власти к пожилым отнюдь не случайно. Ведь именно эта возрастная группа составляет почти пятую часть всех избирателей. да к тому же избирателей очень активных. Если посмотреть программу любого политика, объявляющего себя кандидатом в депутаты Конгресса, а уж тем более кандидатом в президенты, можно увидеть, что важнейшее место в его обещаниях занимает усовершенствование системы пенсионного обеспечения. Забота о стариках настолько престижна, что любое ее проявление или хотя бы заявление о намерениях повышает авторитет кандидата в глазах избирателя, украшает его имидж. Правительственные программы помощи старикам ежегодно обеспечиваются все новыми бюджетными деньгами. И даже в 1997 году, когда другие расходы правительства резко сократились, эти на выплаты пенсий по старости тронуты не были. Напротив, они все время росли и составляли в 1996 году 32, в 80-м – 35, а в 2000-м – почти 39% от суммы федерального бюджета на социальные нужды. Две пятых всех социальных выплат правительства на стариков. Как говорится, не слабо. Как же распределяются эти деньги? Прежде всего, они идут на выплату так называемой социальной пенсии. Она составляет 118% от уровня бедности. То есть для одинокого пенсионера не выше тысяч долларов в год, а для супругов не выше 12 тысяч. Самый большой расход правительства, он же самый существенный доход пенсионера, программа Medicare – это расходы на лечение. Для американца любого пенсионного возраста оплата врачей, анализов, различных исследований, не говоря уже о хирургических операциях, тяжелое финансовое бремя. Но по программе Medicare пациенты старше 65 лет получают большинство медицинских услуг практически бесплатно. Они не должны платить за три первых месяца пребывания в больнице, точнее за 100 дней. Им почти ничего не стоит сама хирургическая операция и последующий за ней амбулаторный надзор. Оплачивает правительство и большую часть услуг медиков на дому, если в этом нуждается пациент. Есть еще несколько программ в помощь пожилым. Если семья пенсионера имеет доход менее 130% от уровня бедности, ей выдаются талоны для оплаты покупок на сумму до 100 долларов в продуктовых магазинах. Еще одна программа – «Здоровая пища для пожилых». С 1995 года она организует передвижные кухни на колесах. Фургоны развозят ежедневно по стране около миллиона порций готовых блюд, каждый из которых содержит строго диетическую пищу, рекомендованную врачами. Порцию такой еды из фургона может получить каждый человек старше 65 лет. О серьёзности этой программы можно судить потому, что она осуществляется под контролем Министерства здравоохранения США, а продуктами ее обеспечивает Министерство сельского хозяйства. Речь пока только о государственной помощи. Однако большинство пенсионеров ею не ограничиваются. Они получают, кроме того, пенсию от частных страховых фондов. В эти фонды работающий человек отчисляет какую-то часть своего заработка в течение всей трудовой жизни – К концу ее накапливаются солидные проценты. Любой пенсионный фонд в США строго контролируется и является надежным вложением денег. Служащие государственных предприятий получают, кроме того, пенсию от своего учреждения. Она составляет довольно внушительную сумму. Но самые богатые пенсионеры – бывшие сотрудники крупных корпораций. Даже работник, занимавший самую рядовую должность в Dupont Chemical, или Coca-Cola, или Boeing, может получать в месяц более 10 тысяч долларов. Эти же, ну и многие другие компании ежегодно оплачивают своим пенсионерам проезд, самолет, поезд, проход к месту отдыха. В банках у американских стариков, как и у людей других возрастов, обычно лежит не так уж много денег. Большую их часть они любят вкладывать в акции частных предприятий, с которых получают солидный процент. Все это вместе и делает пенсионеров вполне состоятельными людьми. Ну а откуда берутся те нищие старики-попрошайки, которых я встречала на улицах больших городов, особенно курортных? Откуда леди с сумками, бездомные старухи, хранящие в больших сумках все свое имущество? Почему у фургонов с бесплатными обедами выстраиваются огромные очереди? Фургоны приезжают обычно в районы с бедным, чаще негритянским населением. Уровень благосостояния чернокожих американцев существенно отличается от уровня жизни их белых сограждан. За гранью бедности живет почти четверть 22 – 22,7% негров и только 9,9% белых старше 65 лет. Нищета, как известно, порождает нищету. Существенно более низкий уровень образования и, соответственно, ему малоквалифицированный труд, привычка участия бедных людей жить на социальные пособия, неумение и нежелание части молодежи заботиться о своем пенсионном будущем – вот лишь некоторые причины этих материальных различий. Впрочем, 9,9 неимущих среди белых стариков – это ведь тоже десятки тысяч. Как они становятся или остаются бедняками на старости лет? Среди них есть и алкоголики, и наркоманы, и просто неудачники, не сумевшие выстоять в жестокой конкуренции, отбросившие их на обочину жизни. А среди бомжей очень много психически нездоровых людей, выпущенных из психиатрических клиник ввиду их социальной неопасности. Очень много среди бедняков пожилых женщин. Они или никогда не работали, или трудились неполный рабочий день – Их материальный уровень резко падает со смертью супруга, ну и, конечно, огромное число нелегальных иммигрантов, у которых вообще нет никаких прав ни на какие пособия. Так что улучшение финансового положения американских пенсионеров – это четко выраженная тенденция. Для многих. Но далеко не для всех.